Дело привычки. Среди моих знакомых есть один священник, истовый приверженец дзен-буддизма. Это человек просвещенный, хорошо разбирающийся в древних ритуалах. Он часто заходит ко мне, и я люблю с ним встречаться, хотя он яростный противник суеверий и обычно пресекает разговоры о приметах и вещих снах, объясняя, что верить следует только в закон Будды. То есть к мистике он относится скептически. Но скептицизм моего друга не абсолютен. И когда мы виделись с ним последний раз, то заговорили о мёртвых, и он рассказал мне кое-что по-настоящему жуткое. Свой рассказ он начал следующим образом. «В истории о привидениях и духах я обычно не верю. Иногда прихожане рассказывают о том, что видели привидения или им приснился странный сон. Но когда я начинаю их расспрашивать, почти всегда выясняется, что то, о чем они говорили, можно объяснить и без всякой мистики. Только однажды в жизни, — продолжал он, — мне довелось испытать нечто, чего я не могу объяснить. Когда я был молод, то, как и все послушники, должен был исполнить обед, отправиться в паломничество. Так я оказался на острове Кёсю. Кёсю – третий по величине остров японского архипелага. Расположен к югу от главного острова Японии Хансю. Считается местом зарождения японской цивилизации. И вот однажды, странствуя по одному из тамошних горных районов, я оказался в маленькой деревушке. Я знал, что в ней есть храм, принадлежащий нашей секте. По обычаю я должен был зайти сначала туда. чтобы спросить себя на ночлег, но обнаружил, что священника нет в храме. Старая монахиня, которую он оставил за сторожа, сказала, что настоятель отправился в отдаленную деревню, чтобы исполнить погребальную церемонию по одному из усопших жителей. Также она сообщила, что священник будет отсутствовать семь дней, и без него она не может приютить меня в храме. В тех местах существовал обычай. Священник должен был семь дней кряду читать священные сутры и исполнять погребальные обряды в доме умершего. Я сказал, что мне не нужно еды, только место, чтобы поспать. Я очень устал, и, видимо, вид имел соответствующий. Так что, в конце концов, монахиня жалилась надо мной. Около алтаря она постелила мне какие-то одеяла, и я заснул сразу же, как только лег, В середине ночи, а ночь была холодная, я проснулся. Но проснулся не от холода, а от того, что кто-то рядом играл, выстукивая мелодию на Макюго, и читал священные мантры. Макуге деревянный ударный инструмент полый внутри, стерилизованный под рыбу. Чем больше размер инструмента, Тем ниже звук используется монахами и мирянами в буддийской традиции при торжественном чтении сутр, чтобы держать ритм во время пения я открыл глаза но храм был не освещен и ом было так темно что я не смог различить даже собственные руки хотя поднес ее к лицу я очень удивился кто же может играть на мог в такой темноте да еще попадать в такт читая мантры хотя поначалу началу мне показалось что играют совсем рядом звук был однако довольно слабый я попытался убедить себя что ошибся «Должно быть, это вернулся священник. Видимо, он и играет. Где-то в дальней части храма». Под аккомпанемент этих звуков я снова заснул и проспал уже до утра. Утром я встал, оделся и умылся, а потом отправился искать старую монахиню. Скоро я нашел ее и, поблагодарив за ночлег, отложился спросить. «Так священник вчера ночью вернулся, да?» «Нет, не вернулся», — сказала монахиня. «Я же говорил тебе, что его не будет семь дней. Понятно, что он не вернулся». «Пожалуйста, извините меня», — сказал я. Но прошлой ночью я отчетливо слышал, как кто-то играл священные мантры, отбивая так на макугё, потому и подумал, что вернулся настоятель. «А, ты об этом?» «Так это был не священник. Это прихожанин». «Кто?» Я не мог понять, о чем она говорит. «Да как кто?» – отвечала монахиня. «Мертвец, конечно. Так всегда случается, когда кто-нибудь из прихожан умирает. Он приходит, читает мантры и играет на макугё. Но потрясло мне не то, что она сказала, а то, как она это сказала». будто говорю о вещах, совершенно обыденных, не стоящих того, чтобы о них рассказывать.